Гроза угомонилась, покуда плотничали, только вдалеке еще молния блестела, как топор, березовыми щепками сполохи слетали в реку. Эхо последнего грома буксовало в туманах, вязло в промокшем воздухе, тишина сгущалась над горами, синим глаз прессовывалось, приобретая грязно-бурые оттенки отблески незримого заката. Первые звезды вбивались в темноту небосвода, мерцая шляпками гвоздей. Ветерок от моста потянул, аромат сырой доски и свежеструганных бревен. «Ну вот», — сказал довольный гуртоправ, доставая курево. «теперь надо гнать, пока не стемнело». Пастухов оглянулся, глаза увеличились. «Гурт!» Заорал он, взмахнув руками. «Гурт уходит!» «Ох, в коту не вбию, мать!» Кирсанов папиросу выронил. «На болото поперлись!» «А где Лаврентий? Куда он смотрит?» «Я этому козлу башку сверну!» Пригрозил гуртоправ, заскакивая в седло. Мечтательный москвич в эти минуты сонного затишья расслабился, развалился в телеге, будто младенец в зыбке, Беззаботно что-то мурлыкал, с улыбкой поглядывая в небеса. Хорошо было тихо кругом, после грохота гулкой грозы. Свежо и вольно дышала грудь, дождевые капли бисерно блестели, наколотые на ветки кедров и сосен вдоль дороги. Где-то ручей резвился, сбегая с гор. Камень, подмытый потоком, сорвался, шевеляя и ломая кусты выпугивая птицу, уже угнездившуюся на ночлег. Стадо, сбитое в кучу внезапной грозой, оказавшись без поводыря, осмотрелось, обнюхалось и пошло себе, куда глаза глядели, широко рассыпаясь по жирной пойменной траве, по кустам, за которыми виднелись болотные кочки, и что-то пузырилось, будто бы чавкая и подозрительно ухая, Темной утробой. И опять Кирсанов ожесточённо лупцевал бедную лебяшку. Пух и перья слетали с боков. Сутулясь коршуном, приподнимаясь на стременах, Он стремительно летел на перерез гурту. «Давай с другого краю!» — закричал он. «Заворачивай, пастух! Заворачивай живей! А то хана!» Передние быки уже сообразили, куда они врюхались. Вожак, стоявший по колено в грязи, загнанно хрипел, черной метелкой вздымая мокрый хвост. Кое-как развернувшись, он думал уйти от болота, но вытащить задние ноги не мог, засосало. Вожак взмахнул рогами, пытаясь приподнять могучий круп, но сделал только хуже. Задняя часть огрузла, еще сильнее, теперь уже и хвост нельзя было поднять» как будто болотные черти за него уцепились. Милован, проваливаясь, наливая сапоги болотной жижей, подобрался к вожаку, раза три-четыре опалил кнутом, не зная жалости. Сарлык сдавленно охнул, выпуская струйки пара из грязных воронок ноздрей. Дернулся, упал на левый бок, но тут же подскочил, подгоняемый болью, выдернул чугунное копыто и, взболтнув башкою, Вяло побрел, пошатываясь, и другие сарлыки постепенно ретировались, хрипя и вздрагивая под раскаленными ударами кнута, похожего на молнию. Кое-как они вдвоем оттерли, развернули стадо к Чуйскому тракту, и тут заметили засадный полк, пять или шесть промокших и от того, как будто исхудавших масластых быков понуро стояли во мгле, Траву щипали на болотном острове, горбушкой возвышавшимся над трясиной. «Иди за гуртом!» – Кирсанов махнул нагайкой. «А я за этими!» «Ну, милая, вперед! Шевели крылами, падла!» Лебяшка, повинуясь разгневанному всаднику, рванулась в полумрак, захлюпала копытами, но скоро остановилась, загнана дыша. Глаза ее затравленно смотрели перед собой, ощущая гибельную глубь. «Пошла, пошла, родимая!» Заматерившись, лалай несколько раз свистящую нагайкой перекрестил кобылу. Она долго не слушалась, но в какой-то момент ее воля оказалась надломлена. Повинуясь нелепым приказам, лошадь бросилась вперед и вскоре ухнула, почти постремена. Скатагон спохватился, да поздно. Кобыла из последних сил затрепыхалась, раздувая ноздри, выкругляя глаза и храпя, а в следующий миг она затихла и покорно выдохнула, как в последний раз. Белая туша, будто белокаменная, стала медленно погружаться в тугую трясину. Вырывая ноги из стремян, будто из капканов, Кирсанов покинул седло, машинально успев прихватить карабин и полевую сумку с документами. Падая, вставая и снова падая, он отбежал от противной трясины, шевеляющейся под сапогами, вытирая лицо, вернулся. Болото сзади него пузырилось, утробно чавкало, заглатывая белую лошадь, Трясущуюся от страха. Под коленками у что-то противно затряслось. Ноги ослабели. Он опустился на какой-то гнилой пенек. Все, застучало в мозгу. Сейчас ее вытащить можно только на вожах с помощью трактора. А через минуту-другую ни трактор, ни танк не помогут. Мрачнее он отвернулся и побрел, Понурив голову, Вдыхая горький запах раздавленной болотной травы, Под сапогами трещала таволга, осока. Задирая морду к небесам, лебяшка жалобно запела Свою лебединную песню, Отчаянно, громко заржала, захрипела, Сдавленная грязными, громадными челюстями трясины. И что-то человеческое... Что-то бабье, слезное, просквозило в этом погибельном крике. Морозом дирануло по спине, и гуртоправ заторопился уходить, вполголоса ругая сам себя. Потом он споткнулся и рухнул уже на сухую проплешину, полежал ногтями царапая землю, сжимая какие-то корни. Послушал, как сердце заполошно колотится под грязным дождевиком. И опять лебяшка позвала его тонким душу-раздирающим голосом. Она как будто крикнула «Не покидай!» Он подскочил, оскалив золото зубов, уши сдавил обеими руками, затем оружие сорвал с плеча, ломая ног от снял с предохранителя, Ствол карабина вспыхнул, и сильная отдача заставила Кирсанова всем телом покачнуться, едва не упал. Голова лебяжки дико вскинулась, белая грива мотнулась лебяжьим крылом и пропала в трясине. Странное дело, но выстрела Кирсанов почти не услышал. Он только разумом понял, был выстрел, и пуля была, пуля, попавшая в цель. Устал опустившись там, где стоял, он какое-то время сидел в забытье, сидел и вспоминал слова жены, слабое, но все же утешение. Слова о том, что все алтайские шаманы когда-то богу своему Ульгеню приносили кровавую жертву, лошадь светлой масти. Немного успокаиваясь от этой подсказки, великий скотагон пробормотал. Значит, задобрили бога. Пьяно покачиваясь, он по сухому гребешку добрался к отбившимся быкам и остервенело стал подгонять их, нагайкой на боках вымещая зло, обиду, бессилие, ярость и что-то еще, название чему было неведомо. Потом, когда все было кончено, грязный по уши промокший, он посидел на берегу болотины, понюхал сырую папироску, не в силах раскурить. Уже смеркалось, мокрый воздух туманился. Какая-то птица попискивала в кедрах так, как будто плакала. Его слегка потряхивало, когда он подошел к походному костру, над которым пастух начинал кошеварить. «Где?» – зарычал Кирсанов, потрясая карабином. «Где эта скотина?» «Кто?» Пастух ножом открыл банку тушенки. Мы же всех пригнали. Золотая обойма зубов скотагона тарахтела отборной руганью. «Где эта щука очкастая? Вот кого надо было в жертву отдать!» «Какая жертва? Ты о чем? Где эта сволочь?» «Лавренька, что ли?» «А, он убежал. Милован махнул рукой. «Он что, дурак? Чтоб тебя ждать?» «Куда он? Куда подался?» «Я не знаю. Милован осторожно отвел от себя ствол карабина. Убери. Чего ты в морду тычешь? Ты там в кого стрелял?» «Я думал, ты его прикокнул. Пока что нет, но скоро».